Едали. В субботние кануны Меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера Мой дед поглаживал желтой бородой Томы и Старуха в кружевной наколке Ворожила узловатыми пальцами Над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивало свете вечера, как кораблик на заколдованных волнах. Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых равнодушных стен, старые евреи продают мел, синьку, фитили, евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди. Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия, мои замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца, она мигает и гаснет, робкая звезда. Удача пришла ко мне позже. Удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккинс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древности золоченые туфли и корабельные канаты? старинный компас и чучело-орла, охотничий винчестер с выгравированной датой 1810 и сломанную кастрюлю. Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки. Он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему. Эта лавка как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина Зовут Гедали. Все ушли из базара. Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, Помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев И сдувает пыль с умерших цветов. Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Ее вот цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас, небо меняет цвета, нежная кровь льется из опрокинутой бутылки. Там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления. Революция, скажем ей да, но разве субботе мы скажем нет? Так начинает гидали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. Да кричу я революции, да кричу я ей, но она прячется от гидали и высылает вперед только стрельбу. В закрывшиеся глаза не входит солнце, отвечаю я старику, но мы распорим закрывшиеся глаза. Поляк закрыл мне глаза, шепчет старик чуть слышно. Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду. Ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне, отдай на учет твой граммофон гидали я люблю музыку пани отвечаю я революции ты не знаешь что ты любишь гидали я стрелять в тебя буду тогда ты это узнаешь и я не могу не стрелять потому что я революция она не может не стрелять гидали говорю я стрику потому что она революция но поляк стрелял мой ласковый пан потому что он контрреволюция. Вы стреляете, потому что вы революция. А революция – это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция – это хорошее дело хороших людей, но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет, Гедали, Где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмут. Я люблю комментарии Роше и книги Маймонида. Еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, Мы падаем на лицо и кричим на голос. «Горе нам! Где сладкая революция?» Старик умолк, и мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного пути. «Заходит суббота!» — с важностью произнес Гедали. «Евреям надо в синагогу». «Пани, товарищ!» — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове. Привезите в Житомир немножечко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача. Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал, мы знаем, что такое интернационал. Я хочу интернационала добрых людей. Я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет. И дали бы ей паёк по первой категории. Вот душа, кушай, пожалуйста, имея от жизни свое удовольствие. Интернационал, пани товарищ, этого не знаете, с чем его кушают? Его кушают с порохом, ответил я старику, и приправляют лучшей кровью. И вот она взошла, На свое кресло из синей тьмы. Юная суббота. Гидали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю? Нету, — отвечает мне Гидали, навешивая замок на свою коробочку. Нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут. Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водиться на мягкие ладони и удалился крохотный, одинокий, Мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой. Наступает суббота. Гедали, основатель несбыточного интернационала, ушел в синагогу молиться.